псы. Когда Александр с Женей вернулись в штаб-квартиру команды отца Доминика, вид у них был одинаково усталый. Только Александр выглядел усталым и довольным, а Евгений – усталым и непонимающим. Александр снял куртку, повесив ее на спинку своего стула, сверху бросил обе кобуры, уселся, закурил сигарету и расслабился. Команда во главе с отцом Домиником, выжидающе смотрела на него, не отводя глаз. Ни словом, ни жестом никто не торопил Александра, предоставляя ему возможность собраться с мыслями и начать так, как он сочтет нужным. Когда сигарета была выкурена наполовину, Александр потянулся с хрустом костей, стряхнул пепел на пол и сообщил «Наш клиент». Потом он рассказал все по порядку, начиная с того момента, как случайно подслушал переговоры между дежурным отделением и патрульной машиной, и почему его заинтересовала перестрелка в центре города. Внутренние правила группы запрещали выходить из штаб-квартиры в одиночку, предписывая передвижение как минимум парами. Александр поставил команду в известность о своем маршруте, захватил с собой Евгения, так как не считал предстоящее занятие особенно опасным и отбыл, Он не знал, что отправляется на место недавнего побоища, предполагая лишь посмотреть, где и как живет подозрительный стеклов, и попытаться побеседовать с ним под каким-нибудь благовидным предлогом. В конце концов, Александр знал, что телепатические способности вампиров днем практически не работают, и научился ставить мысленные щиты, отгораживая в собственной голове те мысли, что могли его выдать. В темное время суток его бы это не спасло, но в темное время суток на такую прогулку он захватил бы не одного Евгения, а всю команду с полным боевым оснащением. У дома, где обитал предполагаемый вампир, было не протолкнуться от целой толпы, в кою входили представители скорой помощи, пожарной службы и службы спасения, милицейские чины всех мастей и полный набор зевак, любопытствующих, местных алкоголиков, старушек, мамочек с детьми и прочего люда которому нечем себя занять в рабочее время. Парковка носила нераспознаваемую личину поля боя. К прибытию Александра трупы еще не успели убрать, и они лежали на асфальте в тех позах, в коих застала их смерть, окруженные лужами крови. Догорали останки двух автомобилей, третий был более-менее цел. Но на пассажирском сидении развалился труп. Пространство было засыпано стреляными гильзами. Опытный глаз Александра сразу же заметил в стороне два использованных, одноразовых гранатомета. Александр знал, что живет в безумное время, но чтобы средь бела дня в спальном районе палили из гранатометов, это было для него в новинку. В такой ситуации узнать, что же произошло, достаточно просто, если знать, Кого и как спрашивать? Александр выцепил из толпы старушку, делившуюся впечатлениями с соседкой. Продемонстрировал ей свое липовое, но сделанное на таком уровне, что мало кто смог бы отличить его от настоящего, удостоверение сотрудника ФСБ и попросил ответить на пару вопросов. Раньше КГБ выступало под прикрытием церкви. Теперь же церковь воспользовалась потомком всемогущего комитета в своих целях так что счет Александр считал равным. «Так вот», — сказал Александр, «у Клавдии Ивановны окна выходят как раз во двор, и в этот момент она высматривала свою внучку, которая должна вернуться из школы, так что видела все от начала и до конца. Собственные мысли о благоразумии Клавдии Ивановны при первых же признаках стрельбы, не залегшей на пол и не вызвавших милицию, Александр опустил». Она явно никогда не слышала о шальных пулях и рикошетах. Порою его удивляло, как при таком небрежном отношении к собственной жизни старушки умудряются дожить до столь преклонного возраста. Наш парень, Стеклов, вышел из подъезда и заметил, что у него спущено колесо. Он полез в багажник за домкратом, но тут подъехал форт. С четырьмя стрелками и началась потиха. Парень каким-то образом успел залечь за машиной и начал отстреливаться. Видимо, одного он положил уже тогда. Слушали его внимательно, и отец Доминик вполголоса переводил услышанное Мануэлю. Тут подоспела еще одна машина. Как говорит Клавдия Ивановна, красивая, большая серебристого цвета. Сейчас там этой машины нет, так что марку и номера мы не знаем. Приехавший в ней как раз и воспользовался гранатометом. Стеклов, очевидно, заметил его и попытался бежать, но не успел. Его подхватило взрывной волной и впечатало в стену дома. Да так, что некоторые кирпичи раскрошились. «Я понимаю, строители воруют, поставщики присылают некачественные строительные материалы и все такое. Но ни один человек после этого выжить бы не смог. Этот тоже не подавал признаков жизни. Пока кто-то из стрелков не пошел удостовериться, мертв ли он на самом деле». Оказалось, что нет, и парень всадил в него несколько пуль в упор. Причем не из Макарова стрелял, там глок, оружие серьезное. Версия с бронежилетом исключается, это я вам сразу говорю. На месте, где валялся стеклов, целая лужа крови, словно свинью зарезали, и несколько брызг на стене, пули прошли на вылет. А он замочил того стрелка. Тут Александр замолчал, потому что дальше начиналось самое странное. «Короче», — сказал Евгений, когда его молодая деятельная натура посчитала, что молчание чересчур затянулось. Потом он встал, как грёбаный терминатор. Застрелил ещё одного парня, другого повалил на асфальт и сломал шею. У чувака во второй машине кончились гранатомёты, и он решил свалить, но не успел. Наш парнишка догнал его, врезал по голове и упаковал в багажник. Потом вернулся к своей тачке, точнее, к тому, что от его тачки осталось — Вошел в огонь, надыбал где-то здоровенный меч, пошатался по окрестностям, сел в тачку с чуваком в багажнике и сделал ноги. «Меч», – сказал отец Доминик, – «у него был меч?» «Да, хотя я не понимаю». «Истинный вампир», – рёк отец Доминик, знакомый с обычаями бессмертных, – «один из самых старых». «Откуда вы знаете?», – спросил Александр, – «опять видение?» логика. Иронию в голосе Александра отец Доминик не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Вы видели вблизи труп человека, которому свернули шею?» «Нет», – сказал Александр. «Через зацепление нас не пустили». «Да я не очень-то и рвался», – подумал он. «На трупы он успел наглядеться еще во времена своей службы в армии». «Если бы вы подошли к трупу, то увидели бы, что его кровь выпита» сказал отец Доминик. «Но как прах побери, вы можете это знать. Вампиры не пьют кровь днем». «Пьют», — отрезал отец Доминик. «В определенных обстоятельствах, чтобы восстановить большие и непредвиденные затраты жизненных сил, только так, изрешеченный пулями вампир мог восстановиться до такой степени, чтобы догонять машины и расхаживать по улицам с мечом. И только истинный вампир» способен утолить свою жажду за такое короткое время и днем». «А зачем ему меч?» – поинтересовался Евгений, но отец Доминик его не слышал. «Вы говорили, он ходил с мечом по двору. Что или кого он искал?» «Не знаю», – признал Александр. «Возвращайтесь и выясните», – приказал отец Доминик. «Если он это не нашел, мы можем воспользоваться им как приманкой». «А парень с гранатометом?» «Сейчас он уже мертв», — сказал отец Доминик таким тоном, что никто даже и не усомнился. «Попробуйте выяснить, из-за чего вообще возникла стрельба, кто были эти люди и так далее. И скажите мне, что же он искал в этом дворе с мечом в руке и человеком в багажнике».